В Ленинграде пятый день подряд моросил дождь, колыхался между каменными зданиями туман, тяжело давил на мокрый город сверху. Ангел с крестом на Александровской колонии, казалось, оторвался от гранитного цоколя и парил в воздухе невский заполнили зонтики, они покачивались над головами прохожих, сталкивались, задевали друг за дружку. От ударов о растянутый капрон крупных капель стоял непрерывный шум, будто где-то в тумане негромко стрекотали цикады. Ирина Головина. Выйдя замуж за Казакова, она оставила свою девичью фамилию, и главный художник издательства Илья Федичев бродили под дождем по городу. У них тоже были зонтики, у Ирины Тихоновны японский цветной, а у Федичева черный с кривой ручкой. «Ну что мы бродим с тобой, как неприкаянные, говорила Ирина. «Нам ведь не по шестнадцать лет». «Любви все возрасты покорны», — продекламировал Илья. Ирине не очень-то нравилось выслушивать от него избитые сентенции, Но тут уж ничего не поделаешь. Федичев не старался казаться умнее, чем на самом деле. «Я зябла, сказала Ирина. «А как же тебя согреть?» — улыбнулся Илья. «Мне тепло, раз ты рядом со мной». Он был выше Ирины на голову, в черной густой бороде блестели капли, вязаная спортивная шапочка с красным помпоном была сбита на затылок, капроновая куртка расстегнута а вот нос посинел от холода. — Ладно, — сжалилась над ним и собой Ирина. — Зайдем в папину мастерскую на Литейном. — Ирочка, ты прелесть! — обрадовался он, нагнулся и поцеловал в щеку. Его зонт зацепился за чей-то, пока высвобождал его, извинялся, Ирина прошла вперед. С Ильей они знакомы еще с института. Помнится, она даже переживала, когда он женился на ее однокурснице Наденьке Фоминой. Много лет спустя, когда Федичев стал главным художником издательства, Ирина снова с ним встретилась. Илья сразу же дал ей на иллюстрирование книгу, потом вторую. Скоро Ирина стала в этом издательстве своим человеком. Федичев через несколько лет ввел ее в художественный совет — Вадим часто уезжал в командировки. Потом это его непонятная тяга к Андреевке. Ирина любила юг, а он всякий раз тащил ее в деревню. Она всего два раза была там и разочаровалась. У Вадима уйма разных родственников, и все они собирались летом в Андреевке. Эта теснота, толкучка на кухне, раздражали ее. Одних детей наезжало с десяток. Впрочем, детям-то как раз нравился этот муравейник. Ирина же не любила, когда вместе собирается так много людей. Муж особенно и не уговаривал ее. Он стал ездить в Андреевку с сыном. Оля тогда еще не родилась. Вадим все чаще уезжал из Ленинграда, вбил себе в голову, что в деревне ему лучше работается, а то, что жена одна остается, по-видимому, его мало волновало. Обида Ирины на мужа росла. Однажды Илья пригласил ее в командировку в Прибалтику, где они провели изумительную неделю. Не зная, Ирина, что у мужа роман с Викой Савицкой, вряд ли она уступила бы Федичеву. А тут, как говорится, все сложилось одно к одному. Главное, конечно, Вика. Ведь Ирина считала ее лучшей своей подругой. Правда, та и не скрывала, что Вадим ей нравится, даже вроде бы в шутку грозилась, мол, гляди, Иришка, отобью у тебя мужа. Ну, отбить не отбила, замуж она выскочила за увольня Васю Попкова, но и Вадима не пропустила. Вика не считалась ни с чем и ни с кем, когда дело касалось ее чувств, такой она и в институте была. Толковало, что все мужики дерьмо, и умная женщина может видеть из них веревки. У Васи-то наверняка ходят у нее на поводу. Помнится, сколько раз он в компаниях приставал к Ирине, но Попков ей никогда не нравился. У него наглые глаза, женщинам он на ухо говорит разные пошлости, и все это с этой вежливенькой, похотливой улыбочкой. Может, кому это и нравится, но Ирина терпеть не может нахальных, назойливых мужчин. Илья же привлекал ее тем, что всегда был очень внимателен, никогда не забывал поздравить с днем рождения, при встрече преподносил букет ее любимых хризантем. Сначала Ирине казалось, что она сделала это на злом мужу, однако позже даже привязалась к Федичеву. Возможно, он и не такой умный, как Вадим, но с ним легко. Гораздо легче, чем с мужем. Они попытались на углу Невского и Литейного сесть в троллейбус, но не успели. На Литейном было меньше народу, чем на Невском. Дождь все лил, из-под колес машин веером летели шипящие брызги, каменные здания потемнели от дождя. Не видно надоедливых голубей. По радио утром предупреждали, что ветер дует с Финского залива. Возможно, наводнение... Ирина только один раз видела, как Нева вышла из берегов и разлилась по набережной напротив института имени Репина. Она тогда училась на втором курсе. Волны обдавали грязной пеной задумчивых сфинксов у парапета, к самому порогу подкатывали мелкие волны... Посередине проезжей части заглохла легковая машина. Мужчина в капроновой куртке с желтой полоской на рукавах, по колено в воде, склонился над открытым капотом. В тот осенний день Ирина не пошла домой. Лишь вечером спала вода, и отец приехал за ней на машине. Они поднялись на пятый этаж. Ирина достала из сумки ключ и открыла дверь. Раскрытые зонты они оставили в прихожей. Ирина сбросила промокшие сапоги и включила обогреватель. Илья, рассматривая на стенах картины, что-то мурлыкал себе под нос. Ирина уселась на низкую деревянную скамейку и блаженно протянула полные ноги в капроновых чулках к теплу. С торцевой стены на нее смотрели лики святых. У отца было много икон. На мольбертах незаконченные работы. Отец все-таки великий труженик, у него всегда полно заказов. Признаться, далеко не все картины отца нравились Ирине. Портреты казались ей однообразными, а вот сельские пейзажи поражали неожиданными деталями. И цветом отец хорошо владел. Руки Ильи обхватили ее сзади, его борода защекотала щеку. Интересно, как он относится к своей Наденьке? В тех компаниях, в которых они бывают с Ириной, жена Федичева не появляется. И вообще Илья не любит о ней говорить. Но это тоже плюс. Ирина не терпела мужчин, которые первому попавшемуся жалуются на своих жен. Когда приезжал Вадим, Ирина, кроме как на работе, не встречалась с Ильей. Но «Зачем давать мужу повод подозревать ее?» «Иришка, ты прелесть!» — проворковал щекача бородой ее ухо Илья. «У какой женщине неприятно такое слышать!» Ирине скоро сорок, но фигура у нее еще сохранилась. Илья говорит, что если бы он был скульптором, обязательно изваял бы из мрамора свою божественную Иришку. «Нынешние девушки», — толковал он, — «хотя и высокие, но не слишком женственны». У них широкие плечи, узкие бедра, маленькие груди. В издательстве есть и молодые художницы, но Илья предпочитает ее всем. В большой мастерской тепло, пахнет кофе, наверное, Илья поставил на газовую плиту кофейник, а за окном дождь, холодно, порывы ветра сотрясают стекла в раме, слышно, как в водостоке грохочет вода. Ирине не захотелось тащить на кухню обогреватель. Они накрыли низкий квадратный стол в мастерской. Илья принес кофейник, сахар, печенье. Все он делал толково. движение у него размеренные, походка мягкая, вот только немного шаркает подметками по полу. Странно, но ни Илья ей, ни она ему ни разу не сказали, что любят друг друга. — Да и любит ли? Ей приятно с ним. А вот хотела бы она, чтобы он стал ее мужем. На этот вопрос Ирина не смогла бы себе ответить. Вот Федичев уже сейчас что-то говорит, а его слова в одно ухо влетают, в другое вылетают. Вот почему так? На этот вопрос она как раз знает ответ. Илья поверхностен. Его фразы легкие, обтекаемые, не задерживаются в памяти. Его ничего не стоит обидеть, ну, как ребенок, надует свои толстые губы и молчит. А обиженным он больше нравится Ирине, но ну, разве можно все время человека обижать? Не хотелось ей сегодня вести его в мастерскую, но очень уж было у него по-детски расстроенное лицо. В глубине души она знала, что жалость — это не то чувство, на котором держатся отношения мужчины и женщины. Вадим гораздо умнее Ильи, но ей-то от этого не легче. Умный Вадим больше молчит, ему с ней явно неинтересно. Но ведь стоит у них дома появиться интересным собеседником, мужа и не узнать. Он становится веселым, откуда только все берется. Он в курсе развития современной науки, техники, а о литературе уж и говорить нечего. Особенно интересно слушать, как они спорят с Николаем Ушковым. Молчалив дома Вадим еще, наверное, и потому что обдумывает свою книгу. Ирина прочла его детскую повесть, но так и не составила о ней своего суждения. Во время чтения она слышала голос Вадима, а это отвлекало, иногда раздражало. Говорят, что ее муж талантлив, но ведь известно, что жить с талантливым человеком очень нелегко. Поэтому, когда на ее горизонте появился Илья, Ирина вздохнула свободно, да и перестала к мужу придираться. Теперь его постоянные отлучки радовали ее. Первые дни после его приезда были сносными, но скоро отношения портились. Можно было подумать, что муж догадывается о том, что у нее еще кто-то есть. Он становился сдержанным, замыкался в себе, а вскоре снова уезжал. Для вида она упрекала его, говорила, что редко видит дома, дети от него отвыкают, но все это были пустые слова. И вряд ли он не чувствовал в них фальши. Наверное, и ему было трудно с ней. А у Ирины с его отъездом начинался другой период жизни, более спокойный, не требующий постоянного напряжения, и, честно говоря, с Ильей она больше чувствовала себя женщиной, чем с мужем. Смешно, но она уже не мыслила себе иной жизни. «Исчезни, Илья!» Наверное, произошел бы разрыв и с Вадимом. Федичев был как бы буфером между ними. Ирина была более терпимой к недостаткам мужа. Она старалась не раздражать его, уповая на то, что все равно он скоро куда-нибудь уедет. В городе и впрямь ему не работалось. Ирина давно подметила это и уже сознательно подталкивала мужа к отъезду. Конечно, делала она это незаметно, исподволь, но после двух-трех ссор... Вадим не выдерживал и куда-нибудь уезжал, будь это командировка, Андреевка или Дом творчества. Без работы он не мог жить. Бывало, днями валяется с книжкой на тахте, а потом бросается к письменному столу и стучит, стучит, стучит на машинке даже по ночам. Через несколько дней остынет и выбросит отпечатанные страницы в мусорную корзину. Что он пишет, Ирина никогда не знала, а он не любил говорить о своей работе. Самой заглядывать в его исчерканные рукописи ей в голову не приходило. — Иришенька, ты не хочешь баеньки? — ласково спрашивал Илья. — Баеньки? — вздохнула она. — Вадим бы никогда так не сказал. Здоровенный мужчина, а вот любит посюсюкать. Она высвободилась из его объятий, достала из шкафа постельное белье, застелила широкую тахту, занимавшую дальний угол. Над этим ложем висит копия Рубенса. Козлоногий сатир с умильной рожей обнимает пышнотелую грудастую нимфу, а над пышными кустами парят два крылатых амурчика с круглыми лукавыми мордашками. «Закрой дверь на кухню и выключи свет». — машинально сказала она, раздеваясь. — Капельку наливки, — предложил он, пододвигая стол к тахте. — Я не буду, — отказалась Серина. Она уже лежала, натянув до шеи одеяло. Светло-серые глаза ее смотрели в потолок. — Грамуленько не повредит, — настаивал Илья. — Я одну капельку. Наливку я нашел под столом на кухне. Неужели он не понимает, что капелька — это противно? С раздражением подумала Ирина. И еще она подумала, что в больших дозах, как говорится, трудно вытерпеть Илью. Он ведь замучает своими капельками, баиньками и русями, громуленьками. Он выпил, закусил печеньем, попытался ей всучить рюмку с вишневой наливкой. Его настырности можно было позавидовать». Ирина осторожно отводила его руку, боясь расплескать, но он все-таки заставил выпить. Полез целоваться, но она заметила вытри губы. Он послушно вытер губы бумажной салфеткой, небрежно спросил, «Когда твой классик вернется с благословенных югов?» Вадима он звал классиком, вкладывая в это слово изрядную долю добродушной иронии. Надо сказать, Илья был не злым человеком и умел ладить с другими людьми, чего о Вадиме нельзя было сказать. У Федичева все друзья, а у мужа их раз-два и обчелся. — Через неделю, — ответила она. — Ируленька, ну иди ко мне, — заулыбался Илья. — Выключи свет, — сказала она. Когда ночью в дверь раздался громкий стук, Ирина сразу все поняла. Вадим обреченно произнесла она, не двигаясь с места. Илья подскочил на тохте, будто подброшенный стальной пружиной. Включил свет, схватил со стула брюки, стал лихорадочно натягивать на себя. В его черной бороде раздражающе трепетала перышко из подушки. «Ради бога, не открывай!» — прошипел он, путаясь с рубашкой. Ирина встала, набросила на себя отцовский рабочий халат с пятнами краски на полах и пошла открывать... Она знала, что муж рано или поздно вышибит дверь. «Здесь нет запасного выхода?» — задыхаясь, спросил Илья. Он надел рубашку и стоял посреди мастерской с туфлями в руках. Лицо бледное, глаза испуганно расширились, нижняя губа подергивалась, каблуки и туфель глухо постукивали друг о дружку. «Попробуй в окно». Нашла в себе силы пошутить Ирина, но он не понял юмора, бросился к огромному в пол стены окну. Дурачок, это же пятый этаж, сказала Ирина. Она отбросила железный крюк, щелкнула щеколдой, Вадим в мокром плаще с поднятым воротником молча смотрел на нее, казалось, глаза его стали совсем прозрачными. Пожалуй, это единственное, что выдавало его чувства. Я, не кстати. «Да?» — спокойно спросил он. «Совсем не кстати», — ответила она, не удержалась и обернулась. Как бы Федичев от страха и впрямь не сиганул в окно! Муж легонько отстранил ее, вошел в комнату, оставляя на линолеуме влажные следы. Илья стоял на широком подоконнике и держал в руке тяжелый бронзовый подсвечник — Рубашка не заправлена, в брюке дурацкое белое перышко торчало в черной бороде. У него был такой жалкий, нелепый вид, что Ирина чуть было не рассмеялась. Ей не было страшно, как только она увидела измученное, с неестественно светлыми глазами лицо Вадима, сразу поняла, что скандала не будет. Не боялась она и конца их отношений». Если уж честно говорить, то давно было к этому готово Рано или поздно все это должно было случиться. Все тайное рано или поздно становится явным. Удивительно другое. Обычно муж, возвращаясь из поездок, либо звонил, либо давал телеграмму, будто специально предупреждая ее, чтобы не застать врасплох. И вдруг такое... С солнечного юга просто так не уезжают раньше срока в осенний промозглый Ленинград. «Если вы дотронетесь до меня, я вас ударю этой штукой», — хрипло заявил с подоконника Илья. «А ее?» — Вадим покосился на жену. «Значит, можно?» Федичев хлопал глазами и молчал. Подсвечник подрагивал его опущенной руке. Босые ноги... Он так и не успел надеть туфли. Казались огромными. Пяткой он наступал на раздавленный кактус, но, по-видимому, не чувствовал колючек. — Чего ты хочешь? — глядя на иконы, спросила Ирина. — Я вас бить не буду, — с насмешкой в голосе сказал Илье Вадим, никак не отреагировав на слова жены. — Можете поставить подсвечник на место. Он повернулся к Ирине. «Драки, как в кино, не будет, дорогая. Я вспомнил, что дал на время твоему отцу одну икону. Он того, Николая Чудотворца. Так я пришел забрать его». «Ночью?» — чуть заметно усмехнулась Ирина. «Бога чаще всего вспоминают ночью». Туманно ответил Вадим. Подошел к стене, осторожно снял небольшую, потемневшую от времени икону, на доске без оклада огляделся. Взял со спинки стула серый свитер Федичева и аккуратно завернул в него Николая Чудотворца. — Это... А зачем вы? — растерянно промямлил Илья, но, наткнувшись на холодный взгляд, Вадима замолчал. — Вот времена настали, — усмехнулся Казаков, стоя у двери. — Вернешься домой? Отвернешь край простыни на кровати? — И как притаившегося в складках черного таракана обнаружишь любовника жены». «Или любовницу», — будто эхо откликнулась Ирина. Полы халата раздвинулись, обнажив ее полные белые ноги. В серых глазах двумя острыми точками отражалась электрическая лампочка на потолке. «Живите, размножайтесь», — на прощание сказал Вадим Он уже взялся за ручку двери, когда услышал негромкий голос жены. — Не ломай комедию. Тебе ведь это безразлично. Казаков резко повернулся, шагнул в комнату. Илья испуганно дернулся, задев подсвечником за фрамугу окна. — Вам, господа, не нравится комедия? — зловеще произнес Вадим. — Хотите кровавую трагедию? — на утро там нашли два трупа. Ты хочешь, чтобы я выбросил этого бородатого типа в окно, а тебе размозжил чем-нибудь тяжелым голову? Наверное, в лице его появилось что-то дикое, потому что Ирина отступила в сторону, а Илья еще выше поднял подсвечник и студорожно сглотнул слюну. Другой рукой он беспомощно ухватился за отодвинутую штору. Рот его приоткрылся. «Жаль, что я не живописец», — глядя на них, усмехнулся Вадим. «Можно было бы написать великолепную картину в духе француза Фрагонара. Кажется, она у него называется «Любовник в шкафу».» Рассмеялся и с иконой-подмышкой вышел из мастерской. Ирина стояла на лестничной площадке у полураскрытой двери и смотрела, как он спускается по бетонным ступенькам вниз, почему-то на цыпочках. К ней подошел Илья и прошептал, — Скажи ему, чтобы мой свитер отдал. — Вадим, можно подумать, что ты рад тому, что случилось? — негромко сказала она мужу вслед. В глазах ее заблестели слезы. «А может, тебя еще поблагодарить за радость, которую ты мне нынче доставила?» Он остановился и снизу вверх посмотрел на нее. «Мне всегда казалось, что люди радуются, когда что-либо находят, а не теряют». «Я тебя не понимаю. Ты только сейчас это сообразила». «Понимаю, не понимаю. Мы просто давно не любим друг друга, только почему-то не хотели даже себе в этом признаться». Он спустился еще на несколько ступенек и снова обернулся. «Я проехал пятьсот километров. Очень устал, наверное, поэтому и не устроил вам классический скандал. Такое, наверное, лишь разу в жизни бывает. Ха -ха. Любовник в шкафу, то бишь на подоконнике. Такое и Фрагонару Ха -ха. не снилось». Его неестественный смех эхом разносился, По гулким этажам Ирина почувствовала, как Илья взял ее за руку. «Ну, скажи ему!» — приглушенно попросил он. «Он мой свитер унес. Что я дома скажу?» «Иди ты к черту, слюнтяй!» — глядя ему в глаза, гневно выкрикнула она. стремительно подошла к тахте, упала на простыни и, уткнувшись в подушку, отчаянно зарыдала.